о главном богатстве нашего края ибо все ожидали смерти если не нынче вечером так на завтра но лицо их и голос выражали так мало страха что оказалось эти люди осознали необходимость своей гибели и приняли её как неизбежный приговор одинаковый касающийся всех но как мало нужно чтобы человек проникся решимостью умереть расстояние, разница во времени на несколько часов, одна мысль, что ты не один, и смерть принимает иное обличье. Взгляните на наших людей, видите, сколько детей, молодёжи, стариков умерли за 1 месяц. Они уже не поражаются, не плачут. Я знал таких, которые даже боялись выжить, чтобы не остаться в ужасном одиночестве. И мне приходилось заботиться лишь о погребении умерших. Людям горько было видеть трупы, лежащие прямо в поле, оставшиеся добычи диких зверей, которые в то время сильно расплодились. Как различны у людей представления обо всём этом. Неориты, один из покорённых Александром народов, бросали тела мертвецов в самую глушь лесной чащи. население зверем. Единственный, по их взглядам, достойный способ погребения. Можно было видеть, как совсем здоровый ещё человек роет себе могилу. Другие же вём укладывались в ямы. А один из моих крестьян, умирая, старался руками и ногами набросать на себя побольше земли. Не так ли человек натягивает на себя одеяло, чтобы ему удобнее было спать? И разве деяние это нельзя по величию сравнить с тем, как поступили римские воины после битвы при Каннах, когда они вырыли ямы, засунули туда головы и сами засыпали их землей, чтобы таким образом задохнуться? Словом, целый народ за самое короткое время приучался к поведению, которое по твердости и мужеству не уступало никакой заранее обдуманной силы. и извешенной решимости. А в тех уроках мужества, которые мы и черпаем из книг, больше видимости, чем подлинной силы, больше красивости, чем настоящей пульсы. А мы отошли от природы, которая так удачно и правильно руководила нами, и притязаем на то, чтобы учить её. И всё же кое-что из того, чему она нас научила, сохраняется. они совсем стёрся у людей чуждых нашей учёности и образою оттешавшейся в той жизни, которую ведут сонмы простых крестьян. И учёность вынуждена постоянно заимствовать у природы, создавая для своих питомцев образцы стойкости, невинности и спокойствия. Даже радуешься, видя, как эти питомцы, напичканные самыми расчудесными познаниями вынуждены подражать глупой простоте и притом подражать в самых основах добродетельной жизни. Радуешься, видя, как наша наука даже от животных получает полезнейшие в самых важных и существенных жизненных делах уроки, а в том, как нам жить и умирать, как нам обращаться со своим добром, как любить и воспитывать детей, как соблюдать справедливость. Изумительное свидетельство человеческой слабости, а также того, что разум, который мы приспосабливаем к своим потребностям и который всегда изобретает что-нибудь особенное, новое, не оставляет в нашей жизни никаких ощутительных следов природы. Люди обращаются с разумом как составители духов с оливковым маслом. Они насыщают его таким количеством всевозможных аргументов и домыслов, привлечённых извне, что он становится противоречивым и начинает приспосабливаться к каждому отдельному человеку, утратив свою постоянную всеобщую сущность. А вот и приходится намекать примеров у животных, которые не знают предвзятости. испорченности и противоречия во взглядах. Ибо хотя звери тоже не всегда и не во всем точно следуют природе,